Глава 20. Главное, чтобы они сидели спокойно, сказала Роза, глядя на мопсих, которые сидели на месте Альберта Кузьмеча, каждая в переднике и в кофте с широкими рукавами на верхней части туловища. И только сейчас мне в голову пришёл вопрос: как я справлюсь с псами? У меня две руки, а управлять надо четырьмя лапами. Где Киса? У Кати на дне рождения, ответила няня. просили забрать девочку в 9:00 вечера. Она нам не нужна. Непременно расскажет в школе, что кот и мопсы не сами готовят. Я рассмеялась. Неужели кто-то поверит Вальберту Кузьмичу повара? Запросто, ответила няня. Знаешь, сколько подписчиков у тех, кто судьбу по дате рождения предсказывает, лечит с помощью кирпичных таблеток? А у нас никакого обмана, рецепт настоящий, начинаем. Подожди. попросила я. Мопсихи привязаны, но у нас шеф-кот. Во-первых, он удрал, а во-вторых, мы его теперь не поймаем. Хм, пробормотала Краузе. А, да. Идея. Кот-шеф. Надо сказать, что он готовит у плиты, а мопсихи поварята. Лампушечка, давай снимать. У нас пока не прямой эфир, а запись. Во время работы у меня всегда появляются идейки. Чтобы тебе было удобно, новый текст я прилепила скотчем на спинку стула. Ну, ты готова? И я бросила взгляд на лист. Отлично. Засуну левую ладонь в кофту Муси, а правой буду управлять ферой. Это единственный способ рулить одновременно двумя обсинками. Просто у каждой будет рабочий одна лапа. Гениально, пришла в восторг Краузе. Побольше импровизации, начали? Я откашлялась, а Роза кивнула. "Здравствуйте", прокрихтела я. "Меня зовут Фира. Я работаю поварёнком у ката Альберта Кузьмеча. Я Чёрная мопсиха". "Стоп", скомандовала Краузе. "Что не так?", спросила я. "Чёрная мопсиха", повторил оператор и сценарист в одном флаконе. Это не палит корректно, я пишила. Что? Нас растопчут хейтеры, вздохнула Краузы. Забьют аккаунт с сообщениями о дискриминации собак. Я окинула взглядом толстенькую улыбающуюся Фиру. Да галуша она совсем затравленная. Хорошо скажу иначе. Краузы кивнула и я закрикнула. Здрасте, меня зовут Фира, как вы видите, я афроопсиха. Стоп. велела Роза Леопольдовна. Нельзя говорить афро мопсиха. Так только о людях выражаются. Лично я не понимаю, по какой причине придумали это афро. Нужно просто говорить американец, немец, россиянин. Зачем подчеркивать афро? Человек и все. Давай еще раз. Здрасте, закрикнула я. Меня зовут Фира. Я мопсиха и очень горжусь своей шубкой из меха цвета угля. Стоп, подпрыгнула Краузе. Прилагательного чёрное и приставки афра. Я не произнесла, удивилась я. Теперь что? Шуба закатила глаза, Розаля Апольдовна. Нас раздерут в клочья защитники животных. Слов Шуба, мех лучше не упоминать. Но это её родная шерсть, возразила я. Она с ней родилась. Всё равно, упёрлась Краузе. К нам могут придраться. Говори по-другому. Начали. Здравствуйте, закривляла я. Меня зовут Фира, я мупсиха. Это всё, что я могу о себе сказать. Обожаю готовить, в особенности блюда из мяса. Стоп, замахала руками Клауза. Мясо опасная тема. Она собака, начала оправдываться я. Поэтому любит бифштексы. Правда, они Фируше не достаются, разве что она сама их со стола украдет. А поскольку мопсики трудятся у плиты, они должны любить все, что сварили, пожарили и испекли. Лучше скажи, огурцы. Пробормотала Роза. Мясо сложная тема. Вегетарианцы, зожники, диетологи забрасывают аккаунт камнями. Кто такие зожники? Спросила я. Они ведут здоровый образ жизни, объяснила Краузе. Начали. Здравствуйте. Проскрепела я. С вами моп психофира, обожательница овощей, фруктов и прогулок под луной. Мне 4 года. Стоп, стоп, занервничала создательница кулинарного аккаунта. Я молча посмотрела ей в глаза. "Фиросе, 4 года, а она гуляет под луной", прошептала няня. "Это плохо?" но я потрясла головой. "Почему?" Те, кто блюдёт права несовершеннолетних, придут в ужас. отрезала Роза. Она собака, в который раз напомнила я. Всё равно нехорошо, стояла на своём няня. Не каждый сообразит, что с экрана вещает мопс, решат будто у нас ребёнок детсадовского возраста по ночам во дворе шляется, настучат в органы опеки, приедут чужие люди, увезут Фирушу в приют, или Краузе схватилась за голову. Киса, Они решат, что речь идёт о девочке младшего школьного возраста, а не подумают, что слова прогулки под луной это призыв к к к ну ты понимаешь, к чему приводят прогулки с несовершеннолетней. Лампуденька, солнышко, учти все нюансы, обейди ловушки, минуй подводные камни. Попытаюсь, пробубнила я. Начали, объявила Клауза. Здравствуйте, взвизгнула я. Меня зовут Фира. Стоп, выпалила Краузе. Наверное, я отлично вжилась в роль собаки, потому что впервые в жизни испытала желание укусить человека. Фира, Фира, бормотала тем временем няня. Что-то тут не так. Назовем ее Мария Ивановна. Но мое имя с рождения Фира, возразила я. Это красивое имя. У моей мамы была подруга, тетя Фира Костюковская. Наша соседка по подъезду, она так вкусно готовила, а её дочка, Инночка, работает в библиотеке иностранной литературы, очень умная и красивая. Жаль очень, что дядя Яша умер. Он был замечательным человеком. Фира, еврейское имя, возвестила Роза. Кругом плохо. Нас запишут всеонисты и антисемиты. Нельзя одновременно упрекать человека в любви к евреям и ненавидеть к ним. Возразила я. У тебя нет аккаунтов в соцсетях? вздохнула Роза. Зачем он мне? спросила я. Конечно, не зачем, ответила Роза Леопольдовна. Ты замужем, а у меня никого нет, где я могу встретить молодого, умного, красивого, богатого? Мне остаётся только на интернет надеяться. Ты не знаешь, какие люди попадаются в сети. Какой-нибудь Наташе не понравится, что собака откликается на имя Фера, она напишет мне антисемитка. А какая-нибудь Галя будет строчить: "Сионистка". Поверь мне, лучше переименовать Феросю в Татьяну Ивановну. Хотя нет, нет, нет. Татьяна Ивановна никак не ассоциируется с евреями. Почему это имя не подходит? Изумилась я. Люди возмутятся, дали псу человеческое имя, заныла Крауза. Можно присвоить мопсихе псевдоним, чувствуя себя пловцом в океане маразма, предложила я. Например, Зефирка. Тут уж мы всем угодим, Крауза чихнула. Ты производителей Зефира не учла, подадут иск за использование их марки. Зефир это название кондитерского изделия. возразила я: оно никому не принадлежит. М-м, замычала Роза. А я подёргла носом. Чем пахнет? А вроде горело маслом. Курочка. Ах, ну, Роза Леопольдовна, я поставила её жариться и забыла. Мне не помчалось к плите, а я сняла мопсях со стола. Вы свободны. Понадобится некоторое время, чтобы составить текст, который не вызовет порицания ни у одного подписчика. Мне существует моя задача. И мне всё равно, какой цвет кожи и национальность у человека, и какое имя он носит. Главное злой он или добрый, эврун или честный, негодяй или порядочный. Всё остальное не имеет значения.